Глава 4. Смертельная болезнь. Дворец императора меча Агарафиона. Ведомый Рикардо, мы вошли в просторную комнату на верхнем этаже. Внутри был постелен роскошный ковёр, стоял высококачественный стол, много различной мебели, а в центре была огромная кровать, на которой лежала девушка с браслетами на запястьях. Судя по всему, это были магические артефакты. Видимо, шум разбудила её, и она медленно повернулась к нам. Её длинные красные волосы сверкали от света в комнате. Девушка с величевыми чертами лица с любопытством взглянула на нас. «Я дома, Сильвия!» — сказала Рикардо с нежным выражением лица. «С возвращением, дорогой отец! Позволь спросить, кто это с тобой?» Спросила Сильвия внушительным тоном, хотя и буквально только что проснулась. «Они — гости с поверхности!» Сегодня мне в NF не удалось достать чудесное лекарство, но этот господин сказал, что возможно ему удастся исцелить твою болезнь. Рикардо указал на меня рукой и представил: Это сэр Анас Волдегот. Очень приятно, сказал я. Сильвия подняла верхнюю часть тела с кровати и учтиво склонила голову. Я благодарна вам за то, что вы проделали столь долгий путь. Я, приближенная короля Дидриха, драконий рыцарь Сильвия Арбишас. Мне тоже очень приятно с вами познакомиться. Сильвия протянула мне руку, и я пожал её, параллельно взглянув на неё магическими глазами. Поток магической силы Сильвии застопорился. Похоже, её болезнь действительно очень тяжёлая. «Недуг моей дочери называется дракони Недостаточность. Простите, что не объяснил ранее. Болезнь, которая вытягивает из тела магическую силу, подобно щели в сосуде приводящей к смерти. А эти браслеты на руках препятствуют утечке магической силы из основы» хотя и полностью сдержать они её не могут». Рикардо удивлённо взглянул на меня. «Неужто у вас на поверхности есть такая же болезнь?» «Нет, я просто только что её осмотрел. По всей видимости, источником болезни является внутренний орган, который имеется лишь у драконидов». Я заглянул в бездну очага Дуга Сильвии. «Хм, часть органа магической силы вышла из-под контроля? Вот что является очагом заболевания». «Как и вы...» «За считанные секунды установили симптомы Источник Драконей». Рикардо был настолько поражён, что у него перехватило дыхание. Драконе недостаточность пройдёт, если вылечить орган магической силы». «И вы способны вылечить его?» «Не верю в это до конца», — спросила Сильвия. «Думаю, без проблем. Но, сэр Анос, драконе недостаточность — это болезнь, исцелить которую нельзя, даже если вылечить тело силой богини-хранительницы регенерации. Её не берёт никакая магия». «И чудесное лекарство из вожака дракона является единственным эффективным против неё средством», сказал Рикардо. «Ваше лекарство из вожака тоже не исцеляет её полностью, а лишь облегчает симптомы и препятствует осложнениям. Я прав?» Будто почувствовав себя неловко, Рикардо кивнул. «Да, его эффект длится примерно год, и если пустить в ход большие объемы магической силы, то симптомы ухудшатся». «Скорее всего, чудесное лекарство из дракона вожака по сути своей представляет из себя яд», которые должны быть парализует часть органа магической силы и под него удачно попадают вышедшие из-под контроля ввиду драконьей недостаточности часть, поэтому лекарство и подавляет симптомы. Я нарисовал на Сильвии магический круг. Сила богини-хранительницы регенерации не способна исцелить данный орган магической силы из-за того, что считает, что он находится в нормальном состоянии. Ведь боги являются порядками и могут восстановить только сломанное, а то, что следует порядку, нет. «Но разве вышедшее из-под контроля состояния органа магической силы можно считать нормальным?» Спросила меня Сильвия, будто ей это показалось нелогичным. Выражаясь более понятным языком, он развивается слишком сильно. Сам внутренний орган в норме, но стал чрезмерно мощным, так что тело не поспевает за ним. «Ясно. И ещё одна деталь. Основа хранит в себе воспоминания тела, а их невозможно переписать. Аномалия у тебя как раз в ней...» «Богиня-хранительница регенерации не вмешивается в основы». «Тогда как вы...» Боязливо, с нотками надежды в голосе спросил Рикардо. «Нужно просто отрубить больную часть основы. Только вот боль при этом будет мало сильнее, чем от смерти». «Мне всё равно...» Решительно сказала Сильвия. «Я тоже рыцарь, и выдержу любую боль. Приступайте!» «Хороший настрой!» «И что ты, боль продлится всего одно мгновение». Наложив Бевсда на свою правую руку, я пронзил грудь Сильвии почерневшими пальцами. А! Я сосредоточил магические глаза на очаге недуга, хотя точно размер недуга оценить не представляется возможным ввиду магической природы хирургического лечения, но если сравнивать с чем-то физическим, то размер очага составляет примерно 1 миллиардную от сердца. Отрезать мне нужно центр основы. Если я просчитаюсь и срежу основы больше, чем нужно, могут остаться некоторые последствия. Как следует прицелившись и тонко оперируя пальцами и магией, я разделил основу пополам, после чего отрезал внутренний очаг недуга и тут же соединил основу. Сильвия громко завопила. Стоило мне вытащить из неё правую руку, как она потеряла сознание. Я исцелил дыру в её теле Эйшиалем. Рикардо с беспокойством следил за моим выражением лица. «Получилось, я слегка повредил её основу, но она скоро восстановится». Дома она проснётся через несколько часов. Я пальцами направила магическую силу в браслеты Сильвии и снял их. Магическая сила, которая раньше без этих артефактов начала бы вытягиваться из основы, теперь нормально циркулировала по телу. «О, о, да чего же, вы...» и Рикардо поклонился на мне со слезами на глазах. «Свершили чудо! Я даже не знаю, как мне вас отблагодарить! Нет, правда, у меня не найдётся слов, чтобы выразить вам свою благодарность!» «Подними голову. Я всего лишь отплатил тебе за то, что угробил твоё чудесное лекарство. Мне не по себе от твоих благодарностей». Стоящая позади меня Саша гордо улыбнулась, а Миша посмотрела на меня тёплым взглядом. «Я не могу. Вы благодетель моей дочери, сэр Анос. Прошу, скажите, что я могу для вас сделать. Если я могу чем-то отплатить за вашу милость, я сделаю всё, что будет моих...» Рикардо вдруг замолчал и стал падать лицом вниз, но я тут же подхватил его рукой. Oh. Он болезненно и сильно закашлял, у него изо рта пошла кровь. Ха. а вот ты, кстати, всё это время выглядел больным!» «Мягкая кровать!» Миша создала кровать Эрисом. Я взял Рикардо на руки и аккуратно уложил его на неё. Взглянув на меня страдальческим взглядом, он сказал, «Простите, я думал, что у тебя ранение, но ты, оказывается, тоже болен Рикардо. Давай я тебя заодно вылечу». «Не надо. Не утруждайте себя. Это не из-за болезни, а моего возраста. Но ты не выглядишь таким уж старым. Иногда среди драконидов рождаются те, кто живут мало. Я старею так быстро, что по меркам обычных драконидов уже дряхлый старик. Не удивлюсь, если смерть уже скоро придёт за мной. Давай я тебя хотя бы осмотрю. Возможно, мне удастся сделать так, чтобы эти приступы тебя больше не мучили». Взглянув на тело Рикарда магическими глазами, я стал искать очаг болезни. И действительно. На первый взгляд никакого источника болезни я не обнаружил, и происходящее с ним выглядело как старческая слабость. «Как ты вообще мог сражаться с драконами, когда у тебя тело в таком состоянии?» «Всё, как ты и сказал. Твоя продолжительность жизни практически иссякла». Должно быть, он подхлёстывал своё тело магической силой и буквально заставлял его двигаться. «Не могли бы вы сказать о мне, что узнали? Что именно ты хочешь узнать?» «Смогу ли я, на ваш взгляд, прожить ещё неделю?» «Ну, едва-едва. И и два. Ты что-то хочешь сделать?» «Сэр Анос, вы знаете о короле-драконе?» «Это тот дракон, которого украла Хит?» «Это дракон, пожирающий основы порождающий на свет Дите дракона Рикардо кивнул. «Если я смогу прожить ещё неделю, принесите мою основу в жертву королю-дракону. Так я, лишённый будущего, стану силой нового дитя дракона и мечом, что будет хранить Агаху, Смогу стать фундаментом нашей страны». Значит, перед лицом смерти он желает процветания своему государству? Но он прямообразцовый рыцарь, ничего не скажешь. А Дидрик тебе ничего не сказал? Нафта бы смогла увидеть будущее Рикарда, она должна была знать о конце его жизни. Наш, являющийся пророком Императора Меча, видит всё, но не может делать из этого всего пророчества, поскольку зарёкся не рассказывать про особенно скверные из них. Почему? Народ Агахи не сомневается в пророчествах, Но стоит ему увидеть смерть, как многие утратят волю к жизни. Если рассказать им скверное пророчество, они будут умирать ещё до назначенного срока, а даже если нет, то будут влачить жалкое существование. «Видеть будущее равносильно отчаянию, сказал император меча. Пожалуй, хорошее пророчество в Эхартхельме хорошее. А скверное будущее наступит в тот самый миг, когда ты услышишь дурное пророчество. Дидрих видит, что будущее будет тем лучше, чем меньше о нём рассказывать. «Значит, ты был спасён тем, что он не сделал пророчество о твоей продолжительности жизни?» «В каком смысле спасён?» Рикардо вопросительно посмотрел на меня. «У тебя болезнь старческой немощности. Она сорепствовала на некоторых территориях поверхности 2000 лет назад. Больные ей, на первый взгляд, выглядят как умирающие от старости. Ее возбудителем являются старые жуки, чья магическая сила качественно изменилась, но паразитировать они могут лишь на младенцах, которые не имеют сопротивляемости». Должно быть, они пришли к выводу, что недолго живут лишь редкие представители их вида из-за того, что жук паразитирует лишь на младенцах. Старые жуки представляют собой жуков из магической силы и не имеют формы. Они скрывают своё присутствие, чтобы ассимилироваться и стать одним целым с твоей магической силой, пока ты ещё в младенческом возрасте. Считается, что эти жуки из магической силы крайне редко рождаются сами по себе. Вы хотите сказать, что на ум мне приходит лишь одно? Кто-то создал его при помощи магии. Однако даже Дельхейд не смог заключить, что они появляются при помощи магии. Мы так и не смогли найти создающего их заклинателя. Раз Дедрих не смог их остановить, то, вероятно, старые жуки были созданы до того, как он заключил пакт с Нафтой. Либо создавший их 2000 лет назад и принесшие их в подземные глубины, это один и тот же заклинатель. Из-за своего порядка Нафта может видеть только будущее и не может долгое время помнить, что с ней случилось в прошлом. Она должна была увидеть будущее, в котором я говорю здесь о болезни старческой немощности, но что с этого толку, если даже зная об этом, она ничего не может с этим сделать. Видимо, было лучше выставить это так, будто Рикардо из драконидов, которые живут недолго. Как бы там ни было, есть заклинание, которое лечит подобное. Я нарисовал на Рикардо магический круг и наложил заклинание Возварс, которое исцеляет болезнь старческой немощности. Скрывающийся в его теле старый жук моментально исчез, Теперь его старческая немощь перестанет прогрессировать. Вы вылечили меня? Только избавил от болезни. Сейчас я верну твое тело назад во времени к моменту, когда ты еще не состарился. Ничего, если я самую малость прочитаю твои воспоминания. Я нарисовал магический круг и применил заклинание ментальной области Ликнос. Прочитаете? Как вы? Что ты? Просто ответь на мой вопрос. Итак, расскажи мне о Сильвии. Она ведь не твоя родная дочь, раз является детем дракона. Рикардо кивнул. «Так как детей драконов рождает на свет король-дракон, у них нет родителей, которые могли бы их воспитывать. Поэтому их берут себя на попечение и воспитывают приемный отец или мать. Я встретил Сильвию 18 лет назад, и император меча приказал мне вырастить её драконим-рыцарем, поскольку я был гвардейским рыцарем». Чувства и воспоминания Рикарда о том времени стали вливаться в меня. События 18-летней давности будут хорошим источником. Я нарисовал на теле Рикарда магический круг и локально обернул время вспять при помощи ревайда. Проще говоря, я омолодил его. Готово. Попробуй встать. Рикардо сделал, как я сказал, и встал. Он подвигал руками и ногами, и затем его лицо выразило искреннее удивление. «Кажется, будто я вернулся в прошлое. Нет, я чувствую себя даже немного лучше, чем тогда. Все потому, что ты способен пускать в ход ту часть магической силы, что отнимал у тебя старый жук. Теперь ты можешь жить как нормальный драконит», и защищать страну собственными руками, не принося себя в жертву королю-дракону. Я начал Рикардо с лицом, выражающим искреннюю благодарность. «Я не знаю, как отблагодарить вас за то, что вы сделали для моей дочери. Если я что-то смогу для вас сделать, прошу, дайте мне знать!» Рикардо очень низко поклонился мне. «Не парься, я просто заодно и тебя исцелил». В мгновение до того, как развеять Ликнос, в моей голове раздался голос его сердца. Теперь меня можно будет принести в жертву королю драконова.